— Нынче кончится, посмотрите, — сказала Марья Николаевна, хотя и шепотом, но так, что больной, очень чуткий, — как замечал Левин, — должен был слышать ее. Левин зашикал на нее и оглянулся на больного. Николай слышал. Но эти слова не произвели на него никакого впечатления. Взгляд его был все тот же, укоризненный и напряженный, чего вы думаете?» — спросил Левин ее, когда она вышла за ним в коридор. «Стал обирать себя», — сказала Марья Николаевна. «Как обирать?» «Вот так», — сказала она, обдергивая складки своего шерстяного платья. «Действительно, он заметил, что во весь этот день больной хватал на себя и как будто хотел сдергивать».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 Кити послала за священником, чтобы читать отходную. Пока священник читал отходную, умирающий не показывал никаких признаков жизни. Глаза были закрыты. Левин, Кити и Марья Николаевна стояли у постели. Молитва еще не была дочтена священником, как умирающий потянулся, вздохнул и открыл глаза.